Сапрыкин ворочался на холодном каменном полу и пытался уснуть. В памяти всплывало то перекошенное от злобы лицо Мадира Джаграна, то пытливые глазки европейца, то дрожащие руки Тарусова. Подвал, в котором их заперли, был сырым, глухим и длинным, как засыпанная штольня. Афганская одежда, пиран и тумун Рубашка и штаны из грубой хлопчатобумажной ткани, которые им дали вместо отобранной одежды, почти не грелы. сапрыкин сел, прислонившись к каменной стене, поджал ноги и обхватил колени. Так кажется, теплее. Дом, в который их привели вчера, стоит на окраине кишлака. Они вошли в большую жарко натопленную комнату, на стенах и полу ковры — Хозяин, грузный человек лет сорока в атласной синей рубахе и белой чалме, сидел на подушках и неторопливо пил чай. У окна стоял молодой человек в больших круглых очках. Несмотря на афганскую одежду, в нем безошибочно угадывался европеец. Иисус тоже находился здесь. Первым заговорил хозяин. Европеец стал неторопливо переводить на довольно чистом русском — при этом он зачем-то поглаживал свое розовое безбородое лицо. «Вы все захвачены как заложники и будете в плену до тех пор, пока кабульское правительство не выполнит предъявленные ему требования. В противном случае вы будете уничтожены». Какие это требования, хозяин не сказал. Он назвал еще свое имя «Мадир Джагран» самодовольно подчеркнув, что он хорошо известен на севере Афганистана. Потом европеец раздал всем листки бумаги и потребовал их заполнить. Сапрыкин повертел бумажку. На ней от руки были написаны вопросы. Все с ожиданием смотрели на него. Пишите что-нибудь, сказал он негромко. Что-нибудь не надо, холодно заметил европеец пишите правду». Сопрыкин пожал плечами, взял шариковую ручку. В графе «Фамилия» он написал первое, что пришло в голову — Петров Владимир Николаевич. Место жительства указывать не стал, а в графе «О вероисповедании» поставил прочерк. «Являетесь ли членом КПСС?» Сапрыкин подумал и написал «Да». В последнем пункте спрашивалось, для чего прибыл в Афганистан. Сапрыкин быстро написал «Для помощи афганскому народу в строительстве комбината» и отдал бумагу. Петров Владимир Николаевич прочел европеец и что-то спросил у Иисуса. Тот усмехнулся, встал, подошел к Сапрыкину. Саприкин, сказал он, ткнув его пальцем в грудь сафар показал он на наби остальных называть не стал наверное не знал хозяин зашевелился ущипнул бородку и что то сказал вы находитесь на территории афганистана поэтому должны принять ислам перевел европеец разве есть такой закон по которому иностранец приехавший в афганистан должен принимать чужую веру мы гости у вас и приехали вам помогать. Вы сами это знаете. Разве Адат позволяет так обращаться с гостями? — Вы пленные враги, — перебил европеец, — и помогаете правительству, которое идет против Аллаха. — Афганское правительство, насколько я знаю, ни в чем не препятствует верующим, — возразил Сапрыкин, но Мадир Джагран даже не дослушал перевод. «Последний раз спрашиваю, согласны ли принять ислам?» Все молчали. «А ты, Сафар, ты же мусульманин?» — обратился Мадир к Сафарову на пушту. «Мой народ исповедовал ислам. Сейчас веруют только старики. Я же никогда не верил в Аллаха и, конечно, верить не буду. Ты пожалеешь об этом». «Господин Мадир Джагран сказал, что вы все пожалеете о своем поступке», — бесстрастно повторил европеец. На следующее утро вновь вызвали на допрос. На этот раз в комнате находилось двое — европеец и охранник с автоматом. Европеец доверительно сообщил, что вера в ислам его совершенно не интересует бесполезно заставлять взрослых людей верить в то, что они не признают. Сказав это, он встал и, потирая руки, хотя в комнате было жарко, стал ходить взад и вперед. Он представился, назвав себя Мухаммедом, рассказал, что в свое время жил в Ташкенте, а сейчас работает здесь, изучает особенности ислама в Афганистане. «Что-то ты не похож на Мухаммеда, Криво усмехнулся Сафаров. «Что вы сказали? Ах, не похож!» Он засмеялся мелким, дребезжащим смешком. «Может быть, может быть!» Мухаммед говорил тонким, высоким голосом, торопливо, словно боясь, что его перебьют и не дадут досказать. Иностранный акцент в его речи почти не чувствовался. Говорил он, что истинные борцы за веру отстаивают свободу и независимость Афганистана. Что у этих борцов, муджахедов, много друзей на Западе. Потом он без всякого перехода начал рассказывать о благородной деятельности Народно-трудового союза, сунув всем в руки журналы и листовки на папиросной бумаге. Соотечественники, Народно-трудовой союз призывает вас покинуть пределы свободолюбивого Афганистана. Вступайте в ряды НТС! Пробежал глазами Сапрыкин и положил листовку на пол. Посев! Громко, с ноткой торжественности, прочел Сафаров. Кто-то здесь запахло медицинскими анализами. Теперь понятно, откуда ты иммигрантский ублюдок. Сафаров медленно поднимался с пола. НТСовец закричал, подскочил охранник ткнул Сафарова стволом в грудь и тут же оскочил, держа автомат наготове. Но Сафаров уже сел. «Так, друзья», — продолжал Мухаммед голосом преподавателя, восстановившего тишину в аудитории, — «почитайте это, а завтра мы обсудим план наших совместных действий. Будете делать, что вам скажут, получите большие деньги. С нами лучше, чем с душманами». Мы, европейцы, поймем друг друга. А эти вандалы с вами церемониться не будут. Накол посадят. Они умеют. Последние слова он произнес с явным удовольствием. Их снова закрыли в подвале. Прошло несколько часов. Стихли наверху шаги и голоса. Уже ночь, — думал Сапрыкин, чувствуя безысходность и пустоту. Неужели в этом темном и сыром погребе истекают последние часы? Обидно. Предателем он, конечно, никогда не станет. Значит, выбор один — печально подводить итог, когда нет сорока, и чувствуешь себя как никогда полным сил, опытным, знающим жизнь. Знала бы сейчас Маша, где он. А может быть, уже сообщили? Да нет, вряд ли. А Сашка... Уже девятиклассник. Рядом заворочился Шмелев. «Не спишь, Игорь?» «Нет». «Что скажешь завтра этому хлюсту?» «Пошлю его куда-нибудь». «Знаешь, чем это грозит?» «Знаю, Иван Васильевич. Только зачем вы это спрашиваете?» «Хочу знать, что не одинок». «О чем вы, Иван Васильевич?» — раздался голос Сафарова. «Ни к душманам, ни к НТС-овцам у нас пути нет». Неожиданно все заговорили. Оказывается, никто не спал. Тише, товарищи, попытался успокоить всех Сапрыкин. Давайте решать. Утром придут за ответом. Да что тут решать? Нет, я хочу знать мнение каждого, перебил Сапрыкин. Сафаров, тебе слово. Лучше сдохнуть, чем продаться. Шмелев, родину не продаю. Тарусов, а я что хуже всех? Сафаров был не совсем прав, посчитав Мухаммеда иммигрантским отпрыском. Конечно, никаким Мухаммедом тот никогда не был. Родился он во Франкфурте на Майне. Отец его, Николай Ридченко, в свое время служил гитлеровцем, сначала как обычный полицай, потом преподавателем разведшколы в Гатчине – Когда Красная Армия поперла оттуда его хозяев, папаша ушел вместе с ними и верно служил им уже в Берлине. Формировал разведывательно-диверсионные группы. В конце войны Николай Ритченко дослужил садачина до обер-лейтенанта и мудро смекнул, что настала пора менять хозяев, причем как можно быстрее. Вышел он на американцев. Эти ребята орденов не давали, но всегда хорошо платили. Ритченко-младший, наследственный антисоветчик, разрабатывал далеко идущие планы и почти не сомневался в успехе. Утром в подземелье вновь сбросили лестницу. Наверху пленников ждал Ритченко со своей неизменной улыбкой. Он сразу начал. «Я пришел за ответом. Кто из вас готов сотрудничать с нами?» Взгляд маленьких глаз из-под очков скользнул по лицам. Еще вчера узники договорились, что отвечать будет Сопрыкин. И Иван Васильевич негромко, но твердо сказал «Предателей среди нас нет». Улыбка мгновенно слетела с лица НТСовца, он процедил. «Что ж, пожалеете? Сами подписываете себе смертный приговор». Через несколько минут после того, как их снова посадили в подвал, люк открылся, Наверх вызвали Сапрыкина. На всякий случай он попрощался с товарищами. риченко уже успокоившись, вновь улыбался. — Вы умный человек, авторитетный, — начал он, — и должны понимать, что перед вами дилемма между бытием и небытием. Ведь вы же марксист, член партии. Там, — он показал наверх, — ничего не будет, — «Жизнь только одна здесь. У вас все шансы ее лишиться. Вы ведь знаете этих изуверов». Сапрыкин перебил. «Я уже сообщил свое решение. Объяснять, почему решил так, не собираюсь». «А вы объясните, объясните!» — заторопился Ридченко. «Вот давайте вместе поразмышляем». «Нечего мне объяснять. Вы человек без родины. А чтобы понять меня...» Надо ее иметь. Ну, хорошо. Оставим, как говорится, высокие материи. Вот магнитофон. Прочтите этот материал. Взамен гарантирую свободу. В тексте ничего особенного нет. Скажете, заставили. Сапрыкин молча отвернулся. Следующим вызвали Тарусова. — Смотри, Тарусов! — предупредил Сафаров. — Заткнись! Тарусов сорвался на крик. Он тяжелее всех переносил плен. От сознания бессилия и обреченности ему хотелось выть и кричать. Единственное, что еще как-то удерживало его, это присутствие товарищей. Тарусов завидовал отчаянному и сильному Сафарову, спокойному и твердому, как скала, Сапрыкину, смелому и жизнерадостному Шмелеву. Они не боялись а Тарусов боялся. При одном только виде душманов и особенно чернобородова и Иисуса его начинала колотить нервная дрожь. Он пытался взять себя в руки, но все тщетно. Единственное, что мог, не глядеть в жестокие глаза своих мучителей, в которых поначалу старался найти хоть каплю сострадания. Очкарик-НТСовец вызвал у него отдаленное чувство надежды. Все же это был европеец, цивилизованный человек. И Тарусов вдруг почуял, что здесь может крыться путь к свободе. Каким образом, он не представлял. Ему казалось, что европеец способен к сочувствию, он может повлиять на бандитов. Тарусов верил в него с отчаявшейся надеждой. Но потом с ужасом стал понимать, что за внешней интеллигентностью и гуманностью европейца кроется нечто худшее, чем душманский плен, и он уже со страхом и ужасом воспринимал мягкую настойчивость очкарика, страшась поддаться на его хитроумные посулы. Тарусов взбирался по лестнице, как на эшафот, на котором еще не лишают жизни, но отнимают право на все прошлое. И в эти короткие мгновения он подумал, только бы не пытали. А в следующую секунду встретился глазами с Риченко. Тот улыбался, но глаза из-за очков смотрели холодно. Рука привычно поглаживала розовое лицо. Тарусов еще раз подумал, что этот человек, пожалуй, хуже, чем душманы. Сейчас риченко решил действовать по-иному. Он стал говорить медленно и чуть иронично, как бы не особо стараясь убедить собеседника, а просто сообщая ему общеизвестное. риченко сказал, что про организацию, которую он представляет, в СССР распространяют самые нелепые слухи, публикуют искаженные сведения, а она практически далека от политики, тесно сотрудничает с Красным Крестом. Попутно он соврал, что сам является сотрудником этого общества. риченко выразил сочувствие по поводу грубого обращения с ними, заверил, что все это временно. План его был, как он считал, ловок и надежен — вызвать объект на откровенность и попытаться заставить прочесть перед микрофоном самый безобидный текст, который он только что прямо от руки накатал. Ритченко взял листок и медленно прочел его Тарусову. Текст и впрямь подкупал безобидностью. Говорилось в нем, что советские солдаты должны уважать традиции и обычаи народов Афганистана, проявлять гуманность к населению, не наносить ему материального ущерба. Никаких намеков и выпадов. Его пройдошливый папаша называл это «засасыванием» все будет инкогнито вещал риченко вы понимаете о чем я говорю все тихо тихо ваши товарищи ничего не узнают а потом скажете заставили кстати организуем ваше избиение о разумеется это будет имитация ваши товарищи должны услышать крики стоны вы понимаете нет хмуро ответил тарусов что нет — Я не согласен. — А что, простите, не устраивает? — Не буду я с вами работать, — тверже ответил Тарусов. — Не буду. Еще полчаса Риченко пытался добиться хоть маленькой победы в реализации своего плана, но объект односложно отвечал «нет». Это, в конце концов, вывело Риченко из себя. Он закричал пронзительно и тонко «дрянь» и ударил Тарусова по невритой щеке удар был неловкий и явно неумелый. У Ритченко слетели с носа очки, благо на полу был ковер. Тарусов не помнил, как спустился вниз, но крепкое рукопожатие Сапрыкина в темноте хорошо запомнил. Странно, но после того, как его ударили, он почувствовал себя гораздо увереннее. В сумрачном пустом доме Азиза обжитой была лишь одна комната, его кабинет. Сейчас он сидел в своем кресле, закутавшись в просторный халат и подобрав ноги. Азиз страдал от головной боли. В кабинете тускло горел ночник, на столе отсвечивал безмолвный телефон. «Плохо, когда телефон трезвонит весь день, и еще хуже, когда он молчит», — подумал Азис. Днем звонили из Кабула. Начальник службы государственной информации республики интересовался ходом поисков. Азис стал докладывать обстановку, но Наджибулла резко оборвал его. «До сих пор ничего не известно? Вы мне скажите, кто хозяин в городе, они или вы?» «Если считаете, — ответил Азис, что не справляюсь, снимайте». После долгой паузы голос шефа зарокотал спокойней. «Переверните все вверх дном, но найдите специалистов. Это сейчас главная задача». Зябко поежившись, Азис подобрал под себя халат, потом взял со стола сигареты, закурил. В черном окне висела луна, время от времени в стекла постукивали ветви дерева. Во дворе слышались шаги охранника. Вспомнил сегодняшнюю встречу с Воронцовым. Комбат почему-то приехал со своим переводчиком-таджиком. Они закрылись в кабинете, и после разговоров, связанных с поиском, тот как бы, между прочим, поинтересовался, как Джафар мог узнать, что убит Тихов, причем раньше, чем об этом узнали в Хаде. «Джафар мой хороший товарищ», — Воронцов разводил руками, — и все же... Вот такой вопрос. Азис, конечно, был в курсе дела. Карим доложил о фразе, которая так всполошила комбата. Проговорился ли Джафар случайно? А может, просто от кого-то узнал о погибшем Тахове? Азис успокоил Воронцова. Разберемся. Не знаешь сейчас, кому верить. На прошлой неделе он лично расстрелял шпиона, затесавшегося в уездный хат интересно верят ли ему самому он встал прошелся по комнате прислушался к неясному шуму во дворе наверное охранник изнывает от скуки шаркает ногами азис опустился на матрас потянулся к ночнику как вдруг дверь с грохотом отлетела в сторону в комнату ворвались люди тихо азис не ждал услышал он знакомый голос «Джелайни!» — вскрикнул Азис и медленно стал подниматься. Испугался. «А я вот решил прийти к тебе в гости. Сам ведь не позовешь». «Чего молчишь? Не рад?» Он шагнул к свету, глаза его блестели. Джелайни откинул назад длинные волосы, поставил у стены автомат. «Давай поговорим, что ли, как брат с братом?» «Сначала пусть уйдут эти». Азис бросил взгляд на бандитов и по-прежнему стоял, как вкопанный. Джелайни небрежно махнул рукой, опустился на ковер. Двое, что стояли в дверях, безмолвно повиновались. Азис сел в другом углу, незаметно перевел дух. Сердце рвалось в бешеном ритме. Что с арбозом резко спросил он. Сарбос солдат. Плохой у тебя Сарбос! Зарезали мы его. шакалы. Азис стукнул кулаком по столу. Тебе жалко? А когда расстреливал Алихана, Гула Мухаммеда, Надира, не было жалко. Видишь, я все про тебя знаю. Зачем ты схватил специалистов? Они строят комбинат. Кому они помешали? Загремел Азис. — О чем ты говоришь? Ты что-то спутал? Я не знаю никаких специалистов. Джелайни весело улыбался. — Ты лжешь. Отпусти их или поплатишься своей неразумной головой. Это я тебе говорю как старший брат. — азис Джелайни широко развел руками. — Помилуй, не знаю никаких специалистов. — Ты забыл, что я работаю в хаде? «Спасибо, помню, дорогой брат, все помню, что продался неверным, что забыл Аллаха. Так вот, слушай сейчас меня. Мне передали твои слова. Ты сказал, чтобы я не попадался тебе на пути, и обещал, дай Аллах памяти, пристрелить первой же пулей, если попадусь. Вот я и пришел к тебе. Ты еще и труслив». Азис встал, повернулся к окну, за ним маячила угрюмая физиономия. Что же не пришел один? Побоялся? — Я знаю о всех твоих делах. На тебе кровь невинных. — Ладно, Азис, заткнись. Джелайни тоже поднялся, взял за ремень автомат, стал покачивать им. Лампочка ночника тускло вспыхивала на вороненой стали. — Ты не в хаде. Видишь, я первый к тебе пришел, как младший. Я чту адат. Мне нужна твоя помощь, Азис. Какая помощь? Хмуро спросил он. Дай слово, что поможешь, и я скажу. Азис отрицательно покачал головой. С минуту братья молча смотрели друг на друга, и, казалось, вот-вот треснет и тихо осыплется невидимая преграда, они бросятся в объятия. Но Джелайни по-прежнему покачивал автоматом, удерживая его одним пальцем, а же смотрел куда-то выше головы брата. — Я вот думаю, — вдруг хрипло обронил Джелайни, — сейчас тебя пристрелить или потом? — Лучше сейчас. Мира между нами не будет. Мать жалко. Джилайни вздохнул, помолчал, потом быстро спросил. Она в Кабуле? Да. Где ее найти? Четыре года не видел, теперь захотелось найти? Ладно, можешь не говорить. Сам разыщу. Джилайни огляделся, посмотрел на потолок, усмехнулся. Живешь как скот плохо платят? Ладно, живи дальше, дарю тебе жизнь, но в следующий раз клянусь Аллахом, пристрелю как собаку, а голову твою в хат передам. Он повернулся и быстро вышел из комнаты. Хлопнула дверь, донеслись приглушенные голоса, и все стихло. Азис выскочил во двор. На земле, раскинув руки, лежал охранник. В лунном свете стыло отблескивала лужа крови. Азис склонился над телом и увидел широкую рану на горле. Оружие исчезло. Он устало поднялся с колен, глубоко вдохнул морозный воздух и вернулся в дом. Какое-то время Азис оцепенело сидел в кресле, потом встал, вытащил из-за стола автомат Рванул затвор. Не целясь, с бедра он расстрелял дверь, затем очередью полоснул по окну. Посыпалось, жалобно звеня, стекло. Он бросил автомат на матрас, снял телефонную трубку. Это Азиз. Опер Опергруппу на выезд. Срочно. На меня совершено нападение. Убит охранник. Предположительно, три или четыре человека. Они на машине. Нет, я не ранен.